Глава двадцать пятая Несмотря на её слова, я почему-то подумал, что она судит обо всём со свойственной всем женщинам страстной горячностью. Я всё ещё наивно полагал, что мой брат за эти восемь долгих лет изменился. А быть может, я только в глубине души надеялся на то, что от того дикого жестокого подростка с маниакальными выходками не осталось и следа. Глядя на него, я почему-то утверждался в мысли, что столь взрослый и зрелый мужчина не станет совершать необдуманных поступков и тем более не будет вести себя так, как вел в подростковом возрасте. Я подумал, что его сознание изменилось, а значит, он полностью может контролировать свои поступки. Но только спустя время я понял, что сильно ошибался. «Да, Альфред изменился» и эта перемена была лицо, Но то, о чем он думал и что сидело все это время внутри него, никто не подозревал. Я не мог постоянно находиться рядом с Мирандой и Альфредом. В то время я создал собственную научную лабораторию и проводил в ней много времени, работая над оживлением умерших организмов. Последние слова Роберта Нойлса заставили Джеймса вспыхнуть явным любопытством но он попытался побороть в себе это чувство, надеясь на то, что в дальнейшем Роберт Нойлс сам более углубленно коснется своей научной деятельности, или, быть может, Джеймс аккуратно задаст ему наводящие вопросы, касающиеся нее». Роберт Нойлс продолжал. «Тем не менее, я позаботился о том, чтобы Миранда не чувствовала себя обделенной или одинокой во время моего отсутствия». Я попросил ее репетиторов и учителей по живописи, искусству и другим предметам, которые она любила, чтобы ей уделяли больше времени. Конечно, все это было заранее оговорено с ними за отдельную плату, о чем Миранда не догадывалась. Также я попросил присматривать за ней, в случае, если ей будет нужна помощь, нашего опытного охранника. Я сказал ему, чтобы он делал это ненавязчиво, чтобы Миранда и Альфред ни о чем не догадывались. Он служил нам уже на протяжении многих лет, и я был в нем уверен почти как в самом себе. Таким образом, я думал, что Миранда в безопасности, и с ней ничто не произойдет. Альфред же был предоставлен сам себе. Когда я поздно возвращался из лабораторий, то Миранда тут же бросалась мне навстречу. Охранник покидал гостиную, а задержавшийся учитель по какому-либо предмету прощался с нами, и его, по моему указанию, отвозили на машине домой. И так происходило чуть ли не каждый день. К сожалению, я не мог оставить свою лабораторию. Я был с головой погружен в работу, и с этим ничего нельзя было поделать. Хотя иногда выдавались дни, когда я делал себе небольшой отдых для того, чтобы отстраниться от работы, а затем с новыми мыслями и силами снова приняться за неё. В такие дни мы могли все вместе, я, Миранда и Альфред, кататься на лошадях в полях или прогуливаться по тихим цветущим летним паркам, или проводить время за беседой возле камина. Тогда был уже конец августа, как я помню, и вечерами становилось прохладно. Вот только в нашем совместном общении я постоянно ощущал какую-то напряженность и скованность, особенно со стороны Миранды. Я видел, как она при виде Альфреда становилась в сторонке и о чём-то усиленно думая не смела поднять глаза, особенно на Альфреда. Как-то однажды, когда мы находились дома, в семейном кругу, Миранда, устав от длительной прогулки по лугам, отправилась тогда к себе отдыхать. А мы с Альфредом остались вдвоём. Мы уселись в кресло возле камина и, глядя на огонь, пожирающий сухие поленья, «Пили коньяк». Тогда Альфред вдруг завёл не очень приятный разговор. То ли коньяк подействовал на него, то ли в нём что-то проснулось, и теперь он решил всё мне высказать. «И долго ты будешь представлять к ней охранника?» — сказал Альфред, не отрывая усмехающихся глаз от костра в камине. «Ты думаешь, что если мне будет что-то нужно, то я не справлюсь с ним?» «Кстати, это она тебя об этом попросила, или ты сам так решил?» «О чем ты?» Сделав вид, что не понимаю, что он имеет в виду, произнес я. «Не притворяйся, Роберт. Мы оба знаем, что ты не такой, как я, и изворачиваться и лгать ты не умеешь. Ведь ты всегда был у нас праведным и дотошно ты справедливым. Разве не так?» «Что на тебя нашло?» Остановив на Альфреде жесткий взгляд, произнес я. Поняв видно, что погорячился, он вдруг решил изменить тему. «Да, кстати, Роберт, как ты, наверное, смог заметить, я уже не тот подросток, который ужасал всех своим непредсказуемым поведением. Да, я делал много чего такого, отчего, я думаю, у многих из вас стыла в жилах кровь». При этих словах он перевел взгляд с камина на меня. И этот взгляд застыл в странной, потайной усмешке, от которой мне стало не по себе. «Но, как тебе известно, люди с возрастом меняются. Вот и я чувствую, что снова переродился и стал совсем другим человеком. Ну, прям как новорожденный младенец!» Вдруг, громко рассмеявшись, произнес Альфред. Я покачал головой. Мне не понравился его тон голоса, но он продолжал. «Поверь мне, Роберт, я изменился, и тебе незачем бояться за нашу красавицу Миранду». Я молчал, и это молчание Альфред истолковал по-своему. «Постой!» Уже остановив на мне удивленный взгляд с усмешкой, воскликнул он. «Уж не сильные ли и столь глубокие чувства, питаешь ты к ней, коль так рьяно бережешь ее ото всех, в особенности от меня? Вот это да!» Хлопнув себя по коленке, он залился нервным смехом. Затем вдруг посерьёзнее впроизнёс. «Впрочем, ты ведь самого детства носишься с ней, как с драгоценностью, которой наши родители имели неосторожность притащить в дом». «Прекрати», — сказал я, поднявшись с кресла. «Успокойся, Роберт. Обещаю, я ничего ей не сделаю. И вообще буду паинькой». К тому же, как я тебе и говорил, я изменился, братец. Слышишь, изменился. Вот он я. Посмотри на меня. Произнес он и, смеясь, покрутился передо мной, как клоун. Но затем его лицо снова стало жестким, и он на полном серьезе произнес. Но я хотел бы напомнить тебе одну вещь. Он замолчал, сделав короткую паузу. «Слушаю тебя, Альфред». Уже устало, произнес я, потому как этот неприятный разговор порядком поднадоел мне, и теперь мне хотелось только одного — пойти к себе, потому что завтра мне нужно было непременно быть в лаборатории. «Как тебе, наверное, известно?» — начал он. «Наши родители все свое состояние записали на тебя и на нее», — сказал он, имея в виду Миранду. Мне же они оплатили только это чёртово обучение в этом проклятом, будь оно неладное, закрытом колледже, в котором я, как в тюремном заключении, провёл этих восемь долгих лет своей жизни. Так вот, к чему я всё это, братец, говорю? Получается, что я остался совсем без грошей в кармане. Разве это справедливо? Ведь я какой-никакой, а тоже их сын. И никому не секрет что именно они воспроизвели меня таковым на этот свет. «Так неужели ты, мой родной брат, оставишь меня подохнуть без копья в кармане на улице?» «Я все понял, Альфред. За это не беспокойся», ответил я, на что он в ответ подобострастно улыбнулся мне, после чего я отправился к себе. Я распорядился по поводу некоторых денежных средств, что были тут же переведены насчет брата и предложил купить ему дом, на что он ответил, что ему пока нет в этом необходимости и что он хочет еще немного погостить в родительском доме, я не смел ему возразить. Но спустя какое-то время начали происходить странные вещи. Так, вернувшись однажды поздно вечером из лаборатории, я заметил, что Миранда меня не встречает, Альфреда я тоже не увидел. Зато ко мне тут же направился наш охранник. Усталый и заспанный, он словно сам не свой еле ворочил языком, так что я и не сразу понял, что он хочет сказать мне. «Мистер Роберт Нойлс», — начал он, — «я хотел вам сказать, что вам, наверное, придется подыскать другого охранника». «С чего вдруг?» — произнес с удивлением я. «Что-то случилось?» — спросил я. «Кстати, вы как-то странно выглядите», — заметил я. «Вы не больны случайно?» Глядя на его затуманившийся и странный взгляд, произнес я. «Вот об этом-то я и хочу поговорить с вами», — произнес, едва стоя на ногах мужчина. «Слушаю вас». В последнее время со мной стали происходить удивительные вещи. «Что именно?» — настороженно спросил я. Я ни в коем случае не хочу кого-то обвинить в этом, упаси Господь, но у меня такое ощущение, что мне что-то подмешивают в чай или в еду, потому как после этого я очень странно себя чувствую. У меня словно перед глазами все плывет и начинаются какие-то галлюцинации, а после мне становится хорошо, и я засыпаю. Проснувшись, я будто ничего не помню, и так происходит вот уже несколько дней. Иногда мне кажется, что я больше вообще не проснусь. Я боюсь сказать вам об этом, но у меня такое ощущение, что меня кто-то травит, медленно сводя в могилу.